8. Проект крестьянской реформы. Проконтролировав, как идет дело у брата Николая, Михаил счел своевременно узнать, как дела у Константина с крестьянским вопросом. С согласия брата пригласил к себе князя Орлова, председателя секретного комитета по крестьянскому вопросу, назначенного на эту должность императором. Константин при встрече жаловался, что члены комитета и слышать не желают об освобождении крестьян с землей. поскольку в указанную комиссию, помимо Орлова, входили крупные землевладельцы – князь Гагарин, граф Панин, помещик Позин, Ростовцев, Левшин и другие. Ничего хорошего от их деятельности Михаил и не ожидал. Однако проект указа, принесенный Орловым, превзошел его ожидания. Крестьян предлагалось освободить совсем без земли. Даже участки, на которых располагались дома и хозяйственные постройки крестьян, предлагалось оставить в собственности помещиков. Землю, на которой они многие годы работали, крестьянам предлагалось выкупать по весьма высокой цене. По сути, предлагалось формально предоставить крестьянам личную свободу, закабалить их экономически. Тем самым оставив суть крепостного права неизменным. Из беседы с Орловым Михаил понял, что ничего другого князь с коллегами по комиссии написать не смогут. Приведенные Михаилом аргументы от Орлова отскакивали, как пушечные ядра от гранитной скалы. Переубедить князя было совершенно невозможно. Покопавшись в памяти, Михаил обнаружил, что весьма прогрессивный проект земельной реформы был разработан еще при отце нынешнего императора, тогдашним министром государственных имуществ Павлом Дмитриевичем Киселевым. Кое-какие положения этой реформы даже удалось внедрить в жизнь. Однако все они казались исключительно государственных крестьян и совсем не затрагивали помещичьих. «Ныне Киселёв был отставлен от этого дела и направлен послом во Францию». Вооружившись этой информацией, Михаил направился к брату. «Поговорил я с Орловым», — начал беседу Михаил. «Вынес из беседы ощущение полнейшей безнадёжности. Ничего полезного князь с сотоварищами по комитету не напишут. Я тоже так думаю. Твою записку от своего имени и им в комитет я передал». «Орлов ознакомился и от имени комитета заявил, что это все утопические мечтания. Давай готовить предложение по крестьянскому вопросу от своего имени. На основе моей записки эти предложения сами представим Александру и нужно вытащить из Парижа Киселева Павла Дмитриевича. Конкретно проработку деталей реформы следует поручить ему, как и ее воплощение в жизнь, после утверждения императором. киселёв уже старый». Ему лет семьдесят уже, не справится с таким тяжелым делом. Наверняка в бытности министром государственного имущества он не один над проектом работал. Текст указа о реформе он подготовить сможет. И подскажет, кого из его бывших подчиненных поставить на воплощение указа в жизнь. Хорошо, давай еще раз основные положения проговорим, а потом я займусь оформлением. Слышал я, интересные предложения по крестьянскому вопросу есть у советника канцелярии Жуковского Юрия Галактионовича. Он занимался, насколько мне известно, изучением рентабельности крестьянских хозяйств. Эту информацию Михаил извлек из справки о русских экономистах, неизвестно откуда появившиеся в его памяти. «К оформлению наших предложений можно привлечь его». Михаил убедил брата, что крестьян нужно освобождать с передачей им в собственность земли, которую они обрабатывают. Братья договорились о следующем. Установить для каждой климатической и почвенной зоны минимальный размер земельного участка, предоставляемого крестьянской семье, бесплатно. В случае нехватки земли предоставлять крестьянам суду для переселения в свободные южные земли, в Сибирь и на Дальний Восток. В Сибири и на Дальнем Востоке предоставлять участки удвоенного в сравнении с Европейской Россией размера в соответствующих почвенно-климатических зонах. В случае переселения в области казачьих войск при наличии там свободных земель рожденные там крестьянские дети смогут верстаться в казаки. Государственным крестьянам землю предоставлять на тех же условиях, что и помещичьим. Дворовым людям помещиков предоставлять возможность либо оставаться работать у помещиков за жалование, если помещики соглашались его платить, либо идти в города устраиваться на заводы. Трудоустройством таких людей должны будут заниматься специальные комитеты. Чтобы дворяне не устроили немедленный мятеж, оставить им в собственности четверть той земли, которую они имеют в настоящее время. Пусть сдают ее крестьянам в аренду. Для компенсации выпадающей части доходов предлагать дворянам поступать на государственную службу. В связи с намечаемой братьями образовательной реформой, предусматривающей в частности введение всеобщего начального образования, потребуется не менее полумиллиона учителей начальных классов. В земское самоуправление на уровне волости, уезда и губернии, введение которого замышляли братья, потребуются грамотные служащие в немалом количестве. Дворянским детям решили предлагать поступление на полный пансион в средние учебные заведения для обучения на техников по специальностям необходимым промышленности, на бурный рост который рассчитывали братья. Таковы были основные положения крестьянской реформы, которые Михаил согласовал с Константином.